43-й президент США. Ростислав Шибанов прекрасно помнил оборону маленького городка Уотерхоул, где они жили некоторое время. Армия Макриди прихлопнула его буквально мимоходом. Но Уотерхол представлял собой укрепленный форт. А Султейк-Сити, за исключением Цитадели, был обыкновенным городом.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 «Вижу какое-то движение», — сказал Гумилев, вглядывающийся вдаль через мощную оптику армейского бинокля. «Пыль. Перегруппировываются перед атакой», — спокойно предположил мастер. «Или просто маневрируют, мало ли. Они там постоянно перемещаются. Может, дурят нам голову?» Полковник Роллинсон сидел тут же. Похоже, он снова чувствовал чувствовался паршиво.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 Чарли предполагалось доставить в тылы Макриди. А что же с ним еще делать? Мы не самоубийцы, хотя половина килотонны не так уж и много. Тактическое ядерное оружие не стратегическое. Я понимаю, Гумилев поскреб подбородок с безбожно отросшей щетиной. Вы же знаете, что в свое время на севере кто-то взорвал несколько ядерных бомб куда большей мощности. Невада, вы там были, продолжал мастер.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 «Ничего сверхъестественного, сенатор», — Гумилёв уселся на пол по-турецки. «Несколько человек одеваются в форму армии Макриде. Потом мы выходим из города и пробираемся в их лагерь. Закладываем заряд и взрываем. Полагаю, даже профессиональная кадровая армия разбежалась бы после такого. А эти и подавно». Мастер с любопытством посмотрел на Гумилева. «Вы серьёзно?» «Более чем. А что вам это даст? Вы же не готовы сложить за меня головы?» «А при чем тут вы, сенатор?» Гумилев все так же сидел по-турецки посредине комнаты, словно на пляже. «У меня есть свои обязательства. Если вы случайно оказались в зоне моих интересов, благодарите Господа или Сатану, кто там для вас ближе».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 «Но у нас отсутствует передатчик, а изготовить его самим невозможно!» «Слушайте, сварливо сказал Джей Ти, я умирал уже несколько раз, и мне этот процесс ни черта не нравится. Давайте привяжем эту ядерную хрень на спину гнилому полковнику, и пусть он бежит тебе в тыл к Макриди. «Джей, тебя ж никто не заставляет идти с нами!» «Миролюбиво произнес Ростислав».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 «Но если вы считаете, что белая башка варит круче черной, делайте, как знаете. Если будем подыхать из-за вашей самонадеянности, я успею плюнуть вам вслед, когда черти потащат вас в ад!» «А тебя-то куда, в конце концов, потащат?» – удивился Шиванов. «В рай, не мешко, ответил рэпер. «Мне очень пойдут крылышки. На арфе я тоже сбринчу что-нибудь».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 Нестор полечил его наложением рук. Гумилев положил себе на будущее разобраться во всей этой экстрасенсорике. И сменил бинты. Мельком Андрей заметил раны. Глубокие и безобразные, как будто горло полковника кто-то жадно грыз и жевал. «У нас все как в аптеке», — отозвался Бенитес с гордостью. «Плюс-минус миллисекунда. Я проверял таймер несколько раз, сэр».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 И это в том случае, если ему удастся аргументированно объяснить, почему бомбить нужно именно армию Макриди. За это время войска бывшего торговца подержанными автомобилями возьмут Солт-Лейк-Сити три раза. Нет, решать проблему придется самому. «Вы-то зачем с нами идете, полковник?» — спросил Шибанов. Роулинсон откусил заусенец с ногтя.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 «Скоро не будет приличного мискаля. с видом знатока сообщил он, разглядывая плавающего в бутылке червяка. «Некому делать хороший мескаль. В Мексике, может, все в порядке, хотя черт его знает. Да и кто сюда привезет мискаль из Мексики?» «Майор, идите к дьяволу вместе со своим мискалем, пожелал ему Роулинсон. «Эй, полковник», — отозвался Бенитос, взмахнув бутылкой.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 «Может, мелкие банды поцапались, а может, чокнутые», — безразлично сообщил Роулинсон, поддевая ногой лежащие на земле калашников без магазина. «Тут чего только не творилось». «Вы нам еще будете рассказывать, полковник», — не удержался Шибанов. «Ах да, извините, товарищ», — рассеянно сказал Роулинсон. Гумилев подумал, что история происходившего на закрытой территории всегда будет покрыта белыми пятнами».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 «Если мистер Тарасов, как вы его называете, меня вылечит, то я могу просидеть долго, лет 20, не меньше». «Почему-то мне кажется, что с учетом экстремальных обстоятельств нам многое придется закрыть глаза, иначе придется сажать по тюрьмам десятки тысяч людей». «Лагаете?» — Ролинсон покосился на Гумилева с интересом. «Думаете, будет амнистия?»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 «Основные силы будут уничтожены. Если повезет, то и штаб. А без штаба и без самого Макридия остальные могут задуматься, а зачем рисковать и лезть на приступ в солт -Сити. «А половину килотонны у нас в рюкзаке это много?» — поинтересовался Джей «Я ни хрена в этом не понимаю, сэр. Я обычный музыкант. Ну, еще немножко гангстер».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 Про Хиросиму я читал, закивал Джей До сих пор не понимаю, зачем наши это сделали. Все равно ваши большевики сразу же не слабо прижали и пошек, так что они быстро задрали лапки. Притом красные сражались с военными. А наши бомбили мирные города. Шибанов и Гумилев переглянулись. Рэпер в очередной раз продемонстрировал, что куда более образован, нежели хочет казаться.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 «Не стрелять, пока не станет ясно, что другого выхода нет». «А чтобы нам не положить снаряд прямо здесь», — предложил Джей Ти. «Засунуть вон под грузовик и все дела». «Вон там, с противоположной стороны, стоят танки», — махнул рукой Гумилев. «Полкилотонны может не причинить им никакого вреда, если мы взорвем Чарли тут». «Значит, надо было с той стороны и заходить», — проворчал негр.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 одеты в запыленную форму, прикидывая, куда установить ядерный заряд, имея при том реальные шансы погибнуть. «Деду бы Гумилев понравился», — решил Ростислав. Джейти Ти» шел по небольшой улочке, с одной стороны образованный рядом палаток, а с другой — строем троем бронетранспортеров с армейскими белыми звездами на бортах».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 В первый раз Смолвуд был обычным дорожным бандитом по кличке Гофер. Гофер означало «суслик» и весьма подходило тщедушному трусливому очкарику. Он с другими такими же подонками из только начавшей собираться армии Макридии пытался обобрать их на трассе, но вышло наоборот. Гофер тогда уцелел и вторично встретился с Дж.У.Т. в городке Уотерхоул – Тогда он уже именовался офицером Смолвудом и приходил в городок, чтобы предъявить его защитникам ультиматум Макриди. Ультиматум защитники у Уотерхоула не приняли. Городок был сметен с лица земли, а Джею с друзьями с трудом удалось убежать. Где-то там осталась его девушка Минни. Джейти надеялся, что она жива.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 За ним хотя бы присматривал отец. Незадолго перед распятием Джей Ти оставил Смолвуду Гоферу подарочек. Выколол ему глаз куриной костью. Тогда капитан вроде бы тронулся умом. По крайней мере, так сказал Джейу Макриди. Но, видать, очухался. Глаз прикрывала повязка из плотной ткани цвета хаки. «Правильно», — подумал Джей Ти. «Береги глаза, новые не вставишь».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 Его подхватил под руку Джей Ти и потащил к хамеру. Гумерев уже забрался внутрь и с восторгом обнаружил, что ключ с зажигания торчит, где ему положено. Действительно, на кой черт опасаться угонщиков в военном лагере?»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 «Я за пулемет, сэр!» — крикнул Джей -Ти» и полез было в люк, к турели. Его сдернул вниз Шибанов. «Оторвемся немного, а тогда будешь полить, а то башку прострелят!»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 Гумилёв снова взглянул на часы. «Ну когда уже? Что там говорил майор Бенитес про точность до миллисекунды? Или это и его часы идут неправильно?» В этот момент и рвануло. Земля ушла из-под колес Хаммера, словно при землетрясении.